Глава 11. На твою долю тревог еще хватит. Радиостанция размещалась в крытой машине. Одна за другой вспыхивали сигнальные зеленые лампочки. Вздрагивали тонкие, как волосок стрелки приборов. В серых металлических шкафах начинало что-то гудеть, щелкать. Треск и шорох раздавались в наушниках. Один раз разрешили надеть наушники и Сорокину младшему. Услышал он тонкий писк морзянки, услышал далекую-далекую музыку, услышал голоса, перебивающие друг друга. Словно взглянул он в волшебную подзорную трубу и увидел все, что делалось далеко вокруг, увидел то, что секунду назад было невидимым. Снял наушники, снова тишина вокруг, только равномерно гудит что-то внутри радиостанции. Надел наушники, опять торопливо пищит морзянка Опять голоса перебивают друг друга. «Волна, я берег, волна, я берег, перехожу на прием», говорит один голос. «Третий, я первый, посадку не разрешаю», говорит другой. «Третий, я первый, посадку не разрешаю, посадку не разрешаю, как поняли, первый, прием». И сразу тревожно стало Сорокину-младшему. Что там случилось с этим третьим? Почему ему не разрешают посадку? «Может быть, беда какая-нибудь? Может быть, надо немедленно спешить на помощь?» Сорокин-младший вопросительно посмотрел на генерала. Но генерал был спокоен. И все вокруг тоже были спокойны. Пожалуй, только один Сорокин, старший, заметно нервничал. Сорокину-старшему сегодня особенно хотелось отличиться. Показать, что он умеет включать и настраивать станцию ничуть не хуже, чем остальные. И он с нетерпением ждал своей очереди. Сорокин-младший не прочь был еще послушать голоса далеких радистов, но тут Ефрейтор Халдеев отобрал у него наушники. Вот это был класс! Ефрейтор Халдеев щелкал переключателями, даже не глядя на них. Наверняка и с закрытыми глазами, и в темноте ему бы ничего не стоило включить и настроить радиостанцию. Где уж угнаться за ним, Сорокину-старшему? Да и не старался Сорокин-старший, когда сел к пульту управления, опередить Халгеева. Ему бы лишь не перепутать переключатель, лишь бы не нажать в торопях какую-нибудь не ту кнопку. И снова вспыхивают зеленые сигнальные лампочки. Кажется, все в порядке. Кажется, ничего не упустил, ничего не перепутал. Еще последняя проверочка. И можно докладывать. Радиостанция к работе готова. «Раз, два, три!» — говорит Сорокин в микрофон. «Раз, два, три!» И вдруг, что такое? Он же точно знает, что стрелка прибора должна сейчас отклониться. а Она стоит неподвижно, на нуле. Не вздрогнула, даже не шевельнулась. «Раз, два, три!» — уже кричит Сорокин в микрофон. Но стрелка не с места. «Да что же это такое?» И в наушниках тишина. Молчание полное, ни треска, ни шороха. Может быть, микрофон испортился? Подул Сорокин старший в микрофон. Никакого результата. И одна зеленая лампочка уже не светится на панели, а вместо нее рядом зажглась красная. Ах ты умница! Ах ты молодчага! Сразу бы Сорокину старшему взглянуть на эти лампочки. Это же радиостанция сама подсказывает, что у нее не в порядке. Перегорел предохранитель, вот в чем загвоздка. И сразу отлегло от сердца у Сорокина. Заменить предохранитель это он умеет. Это для него плевое дело, раз-два и готово. Сейчас все увидят, как ловко в считанные секунды устранит рядовой Сорокин неисправность. Но и тут не удалось отличиться Сорокину-старшему. Только отыскал он в ящике запасными деталями новенький предохранитель. Только собрался поставить этот предохранитель на его законное место, как на весь военный городок завыла вдруг сирена, как забарабанил кто-то в дверцу машины. «Тревога! Тревога! Строится! Быстро!» – закричал командир взвода. «А предохранитель?» – воскликнул Сорокин-старший. «Ефрейтор Халдеев!» – приказал командир взвода. «Займитесь предохранителем, а вы, Сорокин, живо в строй!» Солдаты уже торопливо выпрыгивали из машины. Хотел Сорокин-старший возразить, мол, он и сам прекрасно управится с предохранителем. Причем тут ефрейтор Халдеев? Почему это ефрейтору Халдееву все ответственное задание поручают? Но взглянул на своего брата, на генерала взглянул и не решился при них пререкаться с командиром. «Тревога! Тревога!» Как звук боевой трубы звучало для Сорокина-младшего это слово. и все замирало и холодело у него внутри от предчувствия надвигающихся событий. Как повезло, как посчастливилось сегодня Валерке, что явился он сюда вместе с генералом. Уж теперь-то никто не посмеет сказать ему «Чеши отсюда!». Вместе с генералом он выбрался из машины. Солдаты уже стояли в строю. Автоматы за спиной, на боку противогазы. И Сорокин-старший стоял вместе со всеми. Командиры отделений проверяли солдатское снаряжение, все ли в порядке, а командир взвода негромким голосом отдавал какие-то распоряжения и все поглядывал на генерала. Генерал крепко взял Сорокина-младшего за руку. «А теперь пойдем-ка отсюда», — сказал он. «Как?» — поразился Сорокин-младший. «Как это пойдем-ка? Да ведь сейчас самое интересное начнется». Мы здесь люди посторонние, сказал генерал, а тревога дело серьезное, не будем мешать. Да почему же мешать? Ему бы только посмотреть тихонечко, со стороны. Конечно, генералу, наверное, не интересно, он, наверное, уже тысячу раз тревоги видел, но разве честно теперь уводить отсюда его, Валерку, разве жалко, чтобы он взглянул хоть краешком глаза? Все это хотел Сорокин-младший высказать генералу. но от обиды у него сдавило горло. «У-у-у!» только и произнес он. А генерал, между тем, уводил его все дальше. И Валерка лишь головой вертела, глядываясь на солдат. Они шли по военному городку прямо к контрольно-пропускному пункту. Где-то уже ревели моторы могучих тягачей. С автоматами за спиной пробегали мимо солдаты. «Э-э, да ты никак плакать собрался!» — изумленно сказал генерал. «Вот уж это никуда не годится! Ты же солдат будущий! И не надо огорчаться! На твою долю тревог еще хватит!» Валерка отвернулся. «Мало ли что будет когда-то! Ему сейчас, сейчас нужно!» Он попробовал ускользнуть, исчезнуть незаметно, но генерал слишком крепко держал его за руку, даже пальцами и то не пошевелить было Сорокину-младшему. Первый раз в жизни он чувствовал себя таким маленьким и беспомощным. Вот и ворота с контрольно-пропускным пунктом остались позади.